И в это время заиграла музыка И все кинулись рассаживаться дом мы купили из и стали есть. Из красной занавески Вышел целый отряд каких-то людей одетых очень красиво Красные костюмы С желтыми полосками и Они встали По бокам занавески И между ними прошел их Начальник В черном костюме Открываем нашу программу По освобождению Затемленного Он так громко и немножко непонятно что-то прокричал И на арену выскочил артист-жонглёр И началась потеха Он кидал шарики по 10 нет По 100 вверх и ловил их обратно А потом схватил колосатый мяч И стал играть Он головой его подшибал И затылком, и лбом И по спине катал И каблуком наподдавал А мяч катался по всему его телу Как приклеенный Это было очень красиво И вдруг жонглёр кинул этот мячик к нам, в публику <ролкно> <ролкно> И тут уж началась настоящая субатоха Потому что я поймал этот мяч и бросил его в валерку, Валерка! Жонглёр <свист> Он просто угодил Одной красивой тётеньке В прическу <свист> <свист> и, и у неё Получилась не прическа <свист> А, а, а наклобучка <свист> И мы все так хохотали Что чуть Чуть не поверли <свист> Мы долго не могли успокоиться <плес> Но тут на арену выкатили огромный голубой шар И дядька, который объявляет, вышел на середину Он опять что-то прокричал неразборчивым голосом Понять нельзя было ничего И вдруг на арену вышла маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видела. И вокруг них Были длинные ресницы Она была В серебряном платье У нее были длинные руки Она ими взмахнула Как птица И вскочила На этот огромный голубой шар Она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 Они были обыкновенные а это это какая-то особенная она бегала по шару своими маленькими ножками как по ровному полу и голубой шар вес ее на себе И вправо, и влево, и назад, и прямо, и куда хочешь Она весело смеялась, когда так бегала И я подумал, что она, наверное, и есть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 Медленно кружится на шаре, Как будто танцевать. И было слышно, Как тонко звенят Золотые колокольчики На девочке в длинных руках. И И всё это было как в сказке. Вдобавок умеет светиться в темноте И она медленно плыла по кругу и светилась تقوه پادوبنا با своего шара и побежала вперед к нам поближе и вдруг набегу перевернулась голову как волнья еще, и еще раз и все вперед, вперед. И мне показалось что вот она сейчас разобьется о барьер я вдруг очень испугался и вскакал на ноги хотел побежать к ней чтобы подхватить ее и спасти девочка вдруг остановилась. Окопаная раскинула свои длинные руки. Оркестр замолк. Она стояла и улыбалась. А! <реклама> Все хлопали за всех сил и даже стучали ногами. А!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 послала на все воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску куда убегали все артисты. В вышел клоун со своим петухом И начал чихать и падать Петя, поздоровайся Поздоровайся с ребятами ну Очень хорошо Но мне было не до него Я все время думал про девочку на шаре Какая она удивительная И как она помахала мне рукой И улыбнулась И больше уже я ни на что не хотел смотреть Наоборот, я крепко заткнул уши и зажмурил глаза чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом Потому что он портил мне мою девочку А она все еще мне представлялась на своем голубом шаре